Глава 29. Хороший задел на будущее и начало следующего этапа. Отведенные прибывшей делегации сутки командира никто не беспокоил. Ближе к вечеру следующего дня, когда до перемещения на следующий этап задания оставалось всего несколько часов, С ним связался Артур, сообщив, что они готовы принять окончательное решение. К этому моменту Хиро успел поднять навык разбора до четвертого уровня и просмотреть всю интересующую его информацию о своих потенциальных противниках. Поэтому можно было развеяться немного и закрыть несколько важных вопросов. Переместившись в супермаркет и поприветствовал дежуривших сегодня бойцов, Командир сразу же направился туда, где разместились гости. Внутри помещения почти ничего не изменилось, но лица прибывшей делегации были весьма задумчивы. «Добрый вечер!» – первым поздоровался Хиро, усаживаясь на свободное место. «Как вам экскурсия по станции? Помогла с принятием решения?» «Признаюсь честно, мы еще не отошли до конца от увиденного». Взволнованно произнесла Виола, мельком переглянувшись со своими товарищами. Уверена, нам многое не показали, но и того, что мы увидели, оказалось достаточно. Глядя на то, как все устроено на станции и на лица живущих на ней людей, можно легко предположить, что ваше текущее развитие намного обгоняет не только наше, но и большинство больших, средних и крупных группировок, и если взять в расчет еще и тот факт, что ваша база находится в космосе и добраться до нее привычными способами ни у кого не получится, будь то люди или монстры, то такую базу можно назвать идеальной. «Мне приятно, что вы так высоко оценили станцию», – улыбнулся командир, подмечая тот факт, что в словах Виолы не было наигранности или пустого бахвальства, а изложения лишь голых фактов, основанных на том, что она увидела своими глазами. «И вы также верно подметили, что вас допустили лишь к небольшой части во время экскурсии. Лично все увидев, вам должна была стать понятна моя позиция в недавнем вопросе». «Не могу не согласиться», – спокойно ответила девушка. «Нас даже допустили на тренировочный полигон, где проходят подготовку ваши молодые бойцы». «Мне стыдно это признавать, да и, наверное, не стоит говорить так открыто о нашей внутренней кухне, но ваши тренировки и дисциплина, которую на ней придерживаются бойцы, намного превосходят наши. Нам также сообщили, что МКС заключила полноправный контракт с двумя другими союзниками, каждый из которых обладает внушительной силой» и вы уже некоторое время не только обмениваетесь опытом, но и действуете как один слаженный механизм». Командир никак не подал виду на произнесенные девушкой слова, особенно последние. Он заранее позаботился об этом вопросе, предупредил Артура о своих целях. «Сопровождающие делегацию бойцы и встреченные ими жители должны были мельком подавать такую важную информацию». Это было сделано с той целью, чтобы Виола не заподозрила никакого подвоха. Пусть считает, что на станции все не так идеально, и о такой важной информации могут ненароком сболтнуть в случайном разговоре, особенно о созданном альянсе и союзниках. По сути, Хиро никогда особо этого и не скрывал, но и не разбалтывал на каждом углу. Тем более Ангелина уже встречалась как с Клео, так и с Русланой, и у нее не возникнет никаких дополнительных вопросов по этому поводу. Экскурсия и была запланирована в большей мере с этой целью. Командир собирался открыто заявить другим группировкам о созданном альянсе, используя для этого посредников, пусть они сами об этом пока и не догадываются. На ближайшие планы у Хиро не входило расширение, но это пока что. В любом случае... Для такого масштабного мероприятия необходимо начать заранее подготавливать почву. И Виола с ее группой идеально вписываются в это. «Вижу, вы хорошо ознакомились с устройством станции», – улыбнулся Хира. «Наши цели довольно масштабны, и скрывать это действительно глупо. Все члены Альянса действуют как один слаженный механизм, работающий на благотворное развитие нашего союза». В отличие от Ангелины, с которой по большей мере заключен лишь контракт на торговое сотрудничество, с ними заключен полноправный договор. Мы не только сотрудничаем в торговом аспекте, также задействованы военная отрасль, финансовая и множество других. Незаключенного пакта о ненападении каждый член Союза в критической ситуации отправит свою боевую мощь на любое подавление внезапно возникших критических ситуаций, будь то нападение на базу союзников другой группировки или массированная атака большого скопления монстров. В таких ситуациях мы будем действовать как единое целое. «Можно я буду говорить открыто?» – неожиданно произнесла Виола, посмотрев командиру прямо в глаза. Тот легонько кивнул, соглашаясь. Отправляясь сюда на переговоры, мы рассчитывали на совершенно иной прием и дальнейший разговор, но пробыв здесь немного времени, осознали, что давить на вас со стороны силы не самое лучшее решение, особенно учитывая факт сотрудничества между нашими группировками. Встреча с Ети, о которых мы слышали лишь из сказок или по телепередачам по типу необъяснимо, но факт, а также о раскрытых вами настоящих возможностях, Могу с уверенностью заявить, данным мне правом от Ангелины на принятие решения, основанного на моих наблюдениях, что мы не собираемся требовать от вас какой-то компенсации за наших погибших бойцов. Помимо этого, мы готовы перезаключить торговый договор на поставки на прошлых условиях, но увеличив количество поставляемых припасов по меньшей мере в десятки раз». Тогда с этого момента инцидент с быстровым и прибывшими с ним людьми можно окончательно считать исчерпанным, поднял одну бровь хиро, постукивая костяшками по столу. И вы также дадите полную гарантию, что все те, кто был занесен в черный список МКС, больше не появятся на подконтрольной нам территории. Да, мы готовы принять эти условия в том случае, если будет заключен договор, на увеличенное количество поставок и суммарного объема припасов. Девушка, наконец, приступила к основной части разговора. А также мы готовы обсудить с вашим уполномоченным представителем меру обеспечения безопасности этих поставок. Мы готовы забирать их в заранее обозначенном вами месте, сразу же рассчитываться там же, после чего меры по защите груза мы берем целиком и полностью на себя – Останется только решить логистические вопросы и грамотно построить маршруты. К сожалению, этим вопросом занимаюсь не я, а прибывший вместе с нами финансист. Поэтому полную и развернутую информацию по этому вопросу я предлагаю обсудить уже непосредственно с ней. С моей стороны аналогичная ситуация. За все торговые вопросы на МКС отвечает специальный отдел. В Кратчайшие сроки глава отдела получит уведомление и прибудет сюда для заключения контракта. Учитывая позднее время и тот факт, что все это не решается в кратчайшие сроки, я предлагаю вам остаться еще на необходимое количество времени на нашей территории. Вам будут отведены комнаты для отдыха, а также несколько отрядов бойцов для поддержки. Все поняли игру слова, что не для поддержки, а для присмотра за гостями в большей степени. Как только все формальные вопросы будут улажены, мы обязуемся отпустить всех находящихся в нашем плену бойцов и в дальнейшем тщательно соблюдать все данные с нашей стороны обязательства. С вашей стороны хотелось бы аналогичных действий. «Мы с радостью принимаем ваши предложения», – улыбнулась Виола, показывая, что на этом разговор можно и заканчивать. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество между нашими группировками. И я искренне надеюсь на это. Хиро поднялся, но в последний момент резко обернулся и уперся руками о столешницу. Мне было очень приятно вести беседу с грамотным, хорошим сотрудником Ангелины, поэтому мне захотелось предоставить небольшой презент лично тебе, Виола. Командир покопался в своей котомке и достал оттуда новенький передатчик, положив его на стол перед девушкой. Она несколько секунд смотрела на Хиро, потом перевела взгляд на неизвестное устройство. «Что это?» – сдержанно спросила она. «Это передатчик», – ухмыльнулся командир. «Вставляется в ухо, после чего будет немного больно, но ничего страшного». Он настроен так, чтобы можно было связаться со мной в случае необходимости напрямую. Должен сразу предупредить, что после активации его невозможно извлечь, не разрушив. Любые попытки это сделать могут активировать встроенную систему безопасности, о возможных последствиях, думаю, что не стоит говорить». Со своей стороны, я даю стопроцентную гарантию, что если этого не делать, он совершенно безопасен. В любом случае, это мой небольшой презент, а принять или отказаться от него – твое полное право заставлять его активировать силой в мои планы не входит. Под передатчиком вы подразумеваете то, что с помощью него в любой момент сможете отследить мое текущее местоположение – И при необходимости связаться, прищурилась девушка не спеша тянуть руки к странному предмету, лежащему на столе, больше похожему на каплю. «Все верно», – не стал отнекиваться командир, – «но я предлагаю взглянуть на это и с другой стороны. Помимо возможности прямой связи, я всегда смогу узнать, если у вас произойдут какие-то неприятности». Пусть вы и не входите в альянс, но остаетесь нашими союзниками, и при необходимости мы сможем отправить дополнительную помощь. Но опять же, готовы ли вы пойти на такой шаг или откажетесь, целиком и полностью лежит на вас. «Я могу взять этот передатчик и передать его Ангелине», сохраняя серьезное выражение лица, уточнила девушка, «Думаю, она больше подойдет на эту роль, чем один из ее офицеров». «Нет, вы можете активировать его только здесь, на моих глазах», спокойно бросил Хиро, не изменившись в лице, «или просто отказаться». «Могу ли я немного посовещаться со своими компаньонами?» Спустя несколько тягостных минут ожидания произнесла Виола. «Конечно, но недолго. Мне совсем скоро предстоит отправиться кое-куда» и на некоторое время я буду недоступен. Вполне возможно, что к моменту моего возвращения вы уже покинете территорию станции и будете на обратном пути на свою базу. Сколько времени вам потребуется для обсуждения?» «Десяти минут хватит», – уверенно произнесла девушка, вставая и отправляясь в свободный угол, а за ней потянулись остальные. Хирожи остался на своем месте, достал планшет и демонстративно начал просматривать какое-то видео, всем своим видом показывая, что его не интересует обсуждение. Но как бы они ни старались разговаривать тихо, до острого слуха командира доносилось каждое слово. Особенно, когда он делал это целенаправленно. В итоге спонтанное обсуждение закончилось несколько раньше, И виола вернулась на свое место. Я готова активировать передатчик, если вы дадите свое слово, что кроме всех ранее сказанных функций, он больше не выполняет второстепенных, о которых не было сказано в разговоре. Даю свое слово как лидер МКС. Передатчик выполняет только те функции, о которых было сказано ранее. Спокойно произнес командир. Этого достаточно? Вполне. Девушка с опаской взяла в руку небольшой передатчик, больше похожий на каплю. Хиро внимательно следила за каждым ее движением. Вот она засунула его в ухо, после чего ее всю скрутила. Видя то, что происходит с их лидером, ее товарищи вскочили со своих мест, и, слава богу, им хватило ума не обнажить оружие. Виола лично остановила их жестом еще несколько минут, Чувствовала не самые приятные ощущения. А это оказалось намного более болезненно, чем я думала изначально. Когда боль прошла, произнесла она с небольшой хрипотцой в голосе. «Как меня слышно?» Активировав передатчик на волну девушки, тихо произнес Хира. отчетливо: «Да, более чем». Девушка быстро сориентировалась и почти моментально ответила с удивленным лицом. «Невероятно!» Если оснастить такими передатчиками большую часть бойцов, то координация действий и других не менее важных аспектов можно проводить намного быстрее. Неужели? Последнее слово было наполнено невероятным количеством удивления с ее стороны. Именно на такую реакцию командир рассчитывал. «Всё так, как ты думаешь», – улыбнулся он, направляясь к выходу. «Большинство членов МКС снабжено такими передатчиками. Было приятно иметь с вами дело, ребята. по постарайся связываться со мной только в самых критических ситуациях, хорошо?» «Да», – ошарашенно произнесла девушка, которая за небольшой промежуток времени ещё больше осознала, насколько страшно и невыгодно держать в своих врагах Хиро и всю МКС. Тогда я откланяюсь. По всем остальным вопросам можете обращаться к офицерам или другим уполномоченным лицам». На этих словах командир вышел из помещения и сразу же переместился на корабль, отдал несколько указаний Артуру и другим офицерам перед отбытием на следующий этап. Полностью вооружившись и подготовившись, Хиро терпеливо дождался назначенного времени и оказался на внушительного размера острове, омываемом со всех сторон морем или океаном. От кромки воды до начала растительности метров пятьдесят находился песочный пляж. Но что было еще более удивительным, так это лежащий на шезлонге человек, спокойно попивающий какой-то напиток из запотевшего бокала. Скрываясь от солнца под большим зонтом, он помимо этого был еще в очках. Командир внимательно осмотрел все окрестности и только после этого направился в его сторону. То, что седьмой этап уже начался, сомнений не было, но вот наличия такого по прибытию Хиро явно не ожидал. Рядом с лежащим на шезлонге человеком находился еще один, как две капли воды, похожие на того, что был у него за одним существенным отличием. Никакого напитка не было и в помине. Подойдя поближе, командир понял, что незнакомец не является преемником. За последние два дня он просмотрел видеозаписи всех поединков своих оппонентов и мог с уверенностью это утверждать. «Так и собираешься стоять», – неожиданно произнес незнакомец. «Можешь не переживать, я не твой противник, поэтому не мельтиши и усаживайся на шезлонг». Когда еще выдастся такая возможность бесплатно отдохнуть на таком пляже, не заплатив за это баснословных денег? «Думаешь, меня сейчас сильно интересует отдых?» Спокойно произнес Хиро, приняв его предложение и усевшись на предложенное место. «Скорее меня больше волнует другое. Кто ты такой?» «Можно сказать, что я судья седьмого этапа». Сняв очки, повернул в сторону командира голову незнакомец. По его зрачкам Хиро сразу же понял, что тот явно не человек. За последние шесть этапов глобального задания погибло слишком много преемников, поэтому было решено немного изменить структуру проведения этапов, чтобы минимизировать потери. Знаешь, как сильно другие преемники не хотят попасть против тебя в одном этапе? Откуда мне об этом знать? приподнял одну бровь командир. — Мне наоборот кажется, что большая часть преемников спит и видит, как разобраться со мной. — Не буду этого отрицать, — улыбнулся незнакомец. — Один из моих подопечных тоже пострадал от твоих рук. Хотя справедливости ради, ты к этому не имеешь никакого отношения. Когда ты с ним встретился, он уже был мертв В противном случае он бы просто признал свое поражение без лишнего кровопролития. «Если на этом этапе будет судья, то какие условия для прохождения?» Хиро легко соскочил с темы, не собираясь дальше развивать ее. «Если вы хотите минимизировать количество жертв, значит, э, они будут основаны на сохранении жизни участников, я верно понимаю?» «Абсолютно точно. Можешь пока немного передохнуть, понежиться под теплыми лучами солнца». Судья вернул снятые ранее очки на место и с удовольствием отпил из своего бокала. «Тебе повезло, и ты появился возле меня, а вот остальным участникам придется добираться сюда через весь остров. Как только все соберутся, мы начнем нашу игру». «И сколько человек должно сюда прибыть?» «Пять», — ухмыльнулся незнакомец и в этот момент один из преемников вышел на пляж и размеренной походкой направился к одиноко стоящим посреди него шезлонкам. Или можно сказать, что уже четыре?» Командир нахмурился, но ничего не произнес. «Все происходящее выглядело крайне абсурдно, но что-то поделать с этим он не мог. Пришлось принять условия судьи и просто дожидаться других преемников». Шесть человек собралось спустя примерно три часа. «Вот все и в сборе!» Как только прибыл последний участник, произнес судья, вставая и откидывая очки в сторону, начиная разминаться. «Вашу задачу входит прикоснуться ко мне и снять с моей одежды одну из трех ленточек». Он показал на привязанные к футболке сбоку три красные ленточки – Те трое, кто сделают это первыми, проходят в следующий этап, а те, кому это не удалось, выбывают, но в отличие от прошлых этапов, сохранят свои жизни. И... начали!» — неожиданно произнес он и рванул с необычной скоростью в сторону леса. Мгновение, и его след простыл.